ранее того мы получили семь верблюдов идя на Лубнор. последние были до крайности плохи и все издохли в два дня лишь только мы вошли в горные ущелье балконтай гола положение наш тогда сделалось весьма трудным враться назад нечего было и думать а между тем у нас на лицо осталось только 10 верблюдов и 6 верховых лошадей всего в течение лоббновской экспедиции считая от выхода из кульжи до возвращения туда и обратно у нас сдохла 32 верблюда Завьючив последних и сжегши все лишние вещи, без которых можно было обойтись, мы взошли пешком на Юлдус. Отсюда я послал казака и переводчика в Кульжу дать знать о нашем трудном положении и просить помощи. Через три недели явились новые вьючные животные и продовольствия. В последнем мы особенно нуждались, так как наши небольшие запасы, взятые из корла, курли, вскоре истощились и пришлось питаться исключительно охотой. 22-23 апреля прошли 22 версты до города Курли. За один переход на встречу нам выслан был бодуалетом чиновник. В городе мы поместились в той же самой фанзе, в которой жили прошедшей осенью. Здесь же, на другой половине двора, поместился и Заманбек. При приезде возле фанзы нас встретил один из чиновников, управляющих городом на место таксабая который отправился воевать с китайцами. После обычных приветствий нам предложено было угощение — пилав, суп, чай с сахаром и груши. Город Курля Лежит на реке Кончадарья, тотчас по выходе ее из последних отрогов тянь Тяньшаня, верстах в трех-четырех от подошвы гор. Этот город состоит из двух частей старого города, в котором помещаются жители и лавки, и новой крепости, которая выстроена недавно, вероятно, бодуалетом для помещения войск. Старый город — также обнесен квадратную глиняную стеною фасы, которые имеют около полуверсты в длину. Новая крепость, как и везде в Азии, состоит из квадратной глиняной стены, вышиною сожжен в пять, сорвом впереди. Правителю Курли подчинен Карашар и Лобнор. Длина каждого фаса сожжен в 150. Верх убран зубцами с бойницами. По углам и в середине фасов выступают для фланкирования круговые глиняные башни с бойницами. Ворот, кажется, двое. Новая крепость отстоит от старого города, версты на полторы к северу. Вокруг городских стен рассыпаны на несколько верст фанзы и поля, орошаемые арыками из реки Конче. Кроме того, поселения тянутся вниз по Конче-Дарье, верст на 25. По собранным сведениям, как в самом Курле, так и в прилегающих к нему деревнях, считая все вниз по Конче, живут 612 семейств. в числе около пяти тысяч душ обоего пола. Большую половину населения составляют дунгани, затем туземцы и разные выходцы из городов восточного Туркестана, довольно также уроженцев оазиса Хами. Кроме того, в прошедшем году здесь поселено 700 семей дунган, бежавших из Урумчи. Эти дунгани не входят в выше приведенную цифру населения, последние теперь гораздо значительные по случаю пребывания Якуббека. Торговля в Курле невелика. Самый зажиточный купец, как нам сообщали, торгует здесь не более как на 10 ямбов серебра, то есть на 1000 рублей. Сами мы и ни в первое, и ни во второе посещение не были внутри описываемого города, туда даже не пустили наших казаков, говоря, что все нужное доставить надо. Сельские местности в окрестностях Курли расположены, как вообще в Азии, отдельными фермами. При каждой фанде находится сад. Из плодов здесь родятся яблоки, яблоки. Плохие. Груши, грецкие орехи, джида, шелковица. В особенности славятся груши, которые сохраняются до мая. Из огородных овощей разводятся в большом количестве арбузы, дыни, последние превосходного качества и сохраняются почти до весны. Для этого после сбора их кладут тут же в огородах на землю, покрывают соломой и держат таким образом целый месяц. Затем относят в закрытые помещения, где укладывают в один ряд на солому и сверху покрывают ею же. По временам запас осматривается и испортившееся выбрасывается. Посадка дынь производится в начале апреля. Земля, глина, разбивается на грядки длиной в всажень или немного более и в ширину около оршина. В этих грядках на расстоянии около двух футов или немного менее садятся семена. В пространство между грядами пускается изорыков вода, которая впитывается в почву. Прямо ни семян, ни ростков не следует поливать. Притом поливка из зарыков производится, как говорят, только два раза при посадке семян и когда плоды уже довольно велики. В Курле иногда случаются при сильных ветрах с Тяньшаня морозы даже в мае. Тогда дыни, арбузы и все фрукты пропадают. 27 апреля я сам наблюдал мороз в 1 градус Цельсия на восходе Солнца. Цветы абрикосов и персиков были побиты. 24-30 апреля. Прибыли в Курле. 28 числа свидание с Будуалетом. Прием превзошел всякие ожидания. Подарили Будуалету три ружья. Двухствольный штуцер американской системы, один ствол внизу другого, магазинный штуцер Анри Марте на 17 выстрелах, к нему 200 патронов, и ружье Бердана с 300 патронами. Заман Беку подарил свой старый штуцер Ланкастера, с которым я выходил прошедшую экспедицию. Еще пришлось подарить только револьвер Кольта правителю Курли, да не зеркало и бинокль секретарю будуалета Противоположно монголам и китайцам, здешние чиновники оказались непадкими на подарки. Вероятно, потому что боятся Бадуалета. Во все время пребывания в курле нам каждый день утром приносили дастархан, то есть угощение. Чай, сахар, сахарные лепешки, баранки, и зерна урюка в сахаре. К этому еще прибавлялись битые белки с молоком и сахаром в чашках. На обед или на ужин приносили пилав и суп. Вообще, теперь нас приняли несравненно лучше, нежели прошедшей осенью. Вздор, приписка на полях дневника. Впрочем, и теперь к нам никого не пускали из местных жителей, кроме присланных бдуалетом. Казаки также не ходили на базар, да и незачем было. Впрочем, Заманбек просил меня не отпускать казаков в город во избежание каких-либо неприятностей. 30 апреля Утром выступили из Курли в сопровождении Заманбека, секретаря Бадуалета и градоначальника города Курли. Последние двое были представлены чтобы блюсти, кроме нас, и за Заманом. Всего с нами поехала орда человек двадцать. Удобно весьма делать научные исследования. Одно радует, что это последнее наше испытание. Несмотря на мою просьбу, нас повели на Карашар, где переправа на плоту. Мы должны были рисковать переправой вброд через Хайду-Голл, на прежнем месте, то есть в рочище Харамоту. Климат апреля. Жары больше, чем у нас в июле. Правда, с начала месяца еще по утрам перепадали небольшие морозы, но вскоре они кончились. Жарко и душно стояло не только днем, но и ночью. Воздух постоянно был наполнен густой пылью, правда, отчасти ослаблявшей действие солнечных лучей, но зато производившей духоту. Максимум температуры в полдень был... плюс 34,4 градуса по Цельсию в тени. Впрочем, как и вообще в пустынях Средней Азии, разница между температурой в тени и на Солнце была незначительна. Сухость воздуха даже на берегу Тарима, не говоря уже о соседней пустыне, достигала страшных размеров. Из наших вещей все, что могло, иссохнуть, потрескалось и полопалось,